Богданов возвращался к своим бойцам в глубокой задумчивости. Подумать было о чем. Предстоящая поездка в ГДР и все, что там могло произойти, это было серьезно. Это выбивалось из общего ряда. Спасти не кого-нибудь, а главу государства – это большая ответственность. Богданов не мог даже припомнить, приходилось ли ему и его бойцам проворачивать похожие дела. Кажется, приходилось в Африке. Но то Африка, а здесь Европа, так сказать, самый центр цивилизации. Соответственно, и отголоски того, что случится, и последствия будут неоднозначными. А значит, придется действовать с особой тщательностью и тонкостью. Конечно, все эти размышления Богданов старался держать при себе. Его бойцам не надо было знать, что командир в чем-то сомневается и не знает правильного решения. Командир всегда должен излучать уверенность, какую бы сложную задачу не приходилось решать. Командир всегда должен быть уверен в победе. Тогда и его бойцы также проникнутся такой же уверенностью. А впрочем, разве от бойцов что-нибудь скроешь? Как бы не так. Большинство из них знали Богданова не первый год, да и он их тоже. А это означало очень многое. Это означало, что и Богданов, своих бойцов, и они его видят насквозь. Так что никаких размышлений и сомнений от них не скроешь. Ни тягостных, ни радостных. Что ж, оно, пожалуй, и лучше. Не придется обманывать и изворачиваться. Будет разговор на чистоту и на равных. А это самый лучший из всех мыслимых разговоров. Ну что, седлаем вороных? И в какую сторону поскачем? «С кем скрестим клинки?» Это были обычные вопросы, которыми спецназовцы встречали своего командира. «В просвещенную Европу!» — вздохнул Богданов. «Причем немедленно!» «Понятное дело!» — был ему ответ. «Как и обычно. Скакать нужно было вчера, а команду дали только сегодня». но ну, у нас есть еще время, чтобы доскакать и занять позиции». сказал богданов но ну, если так то и беспокоиться не о чем поскачем вот только накалим шампала и подкрутим усы чтобы выглядеть пострашнее с торчащими усами нас испугаются еще издали командир кому крутить усы кто поскачет не уж то все не все сказал богданов а лишь те кого я сейчас назову Тут и там раздались разочарованные возгласы, и Богданов прекрасно понимал их суть. Возгласы означали, что скакать, то есть отправиться на задание, каким бы оно ни было, хотят все. Иного и быть не могло. И потому перед Богдановым каждый раз вставал непростой выбор. Кого именно взять с собой? По каким параметрам выбирать людей? Как объяснить тем, кого он не взял, почему они остаются? Конечно, при желании Богданов вполне мог обойтись и без разъяснений, а просто в приказном порядке огласить список тех, кто отправится на задание. В конце концов, все здесь были людьми военными, и все понимали, что у Богданова есть такое командирское право – оглашать приказы, не вдаваясь в разъяснения. Но он не хотел этого делать. Уставы уставами и субординация субординацией – Но у спецназа КГБ свой собственный неписанный устав и своя собственная субординация. Нередко бывают такие моменты, когда все на равных, невзирая на должности и звания. И даже младшие могут командовать старшими. В спецназе все бывает. И потому Богданов никогда не стремился употреблять власть. Непререкаемая власть хороша в строю, а не в бою. В бою все по-другому. Там все сложнее. «Дубко, Муромцев, Соловей, Казачонок, Рябов, Терко, Малой, Иванищев», – перечислил Богданов. «Плюс, конечно, я сам. Остальным – отбой тревоги». Все понимали, что это был не просто перечень имен, это был приказ. Это был тот самый случай, когда Богданов обязан был употребить свою командирскую власть. Восемь человек, которых назвал Богданов, отделились от остальных, а все прочие стали расходиться. «Вот в какую сторону мы поскачем, и вот что нам предстоит делать», — начал Богданов, обращаясь к своей немногочисленной команде. Вводную часть инструктажа бойцы выслушали в молчании. Потом, конечно, начались вопросы и обмен мнениями. «Так было всегда. Так полагалось». Без этого невозможно было обойтись, потому что бойцы хотели знать все, вплоть до самой малости. От этого зависело успешное выполнение задания, а еще от этого зависела жизнь самих бойцов. «Значит, Сиафу», — сказал Федор Соловей. «Муравьи-убийцы». «Ну-ну. А по-моему, здесь больше самолюбования чем чего-то реального. Реклама, одним словом». все мы знаем как они любят рекламу. я бы даже сказал сама реклама добавил александр дубко эти ребята очень любят сами себя разглядывать в зеркало, ну и конечно такое название воздействует на психику неприятеля уж ежели муравьи убийцы, то и связываться с ними не маги заранее поднимая руки кверху так то оно так, но я так думаю, что не совсем так. возразил Степан Терко. «Реклама рекламой, но на такое дело обы кого не пошлют. Дело-то серьезнее не бывает. Государственный переворот, не больше и не меньше. Да еще и нашего генерала попутно собираются ликвидировать. Так что эти мурашки, судя по всему, дюжи серьезные ребята». «Что известно об их командире?» спросил Дубко. «Почти ничего», ответил Богданов. «Известна лишь его кличка — Сольда». «Сольда?» — задумчиво произнес Дубко. «Словечко-то итальянское». «Я тоже обратил на это внимание», — сказал Богданов. «Словечко итальянское», — повторил Дубко. «Стало быть, и сам этот Сольда итальянских кровей и итальянского темперамента. Что мы знаем об итальянском темпераменте? ребята горячие подвижные Можно даже сказать страстные. В каких-то моментах вспыхивают, как порох. То есть принимают импульсивные решения. А что такое импульсивное решение? Это необдуманное решение. Фёдор, ты у нас человек образованный, оканчивал университеты. Стало быть, обязан разбираться в темпераментах. Я всё правильно сказал? «Почти», усмехнулся Соловей. «Что значит «почти»?» — спросил Дубко. «В каждом правиле есть исключение», — ответил Соловей. «Очень может быть, что этот Сольда — личность нордического склада, и даже вовсе не итальянец». «Ну уж нет, он итальянец», — уверенно произнес Дубко. «Уж это точно, потому что какой немец, француз или, предположим, швед, стал бы обзывать себя мелкой итальянской монетой?» Тем более, что сдаётся, её и в ходу-то давно уже нет. Так мог назвать себя только итальянец. Это всё равно, если бы ты, Фёдор, обозвал себя полушкой. Все сразу бы сообразили, что ты русский». «Да, наверное», — согласился Соловей. «Что ж, учтём такое дело», — сказал Дубко. «Может и пригодится». «Теперь вот какой вопрос». Вступил в разговор Василий Муромцев. «Насколько я понимаю, в таких делах эти муравьи должны уже быть на месте. С наскоку такие дела не делаются. Надо присмотреться, оценить обстановку. А для этого лучше прибыть на место загодя». «Я тоже так считаю», – кивнул Богданов. «Так же, считает и генерал Платонов. Да вот только никто не видел, как они переходили границу и как добирались до места». У нашей разведки на этот счет нет никаких данных. У немецкой разведки, кстати, тоже. «Ну так и что с того?» Спросил Муромцев. «Значит, проворонила это дело разведка. Хоть наша, хоть немецкая. Не углядели». «С разведкой это бывает», сказал казачонок. «А вот с нами такого быть не должно, потому что, как ни крути, а мы последняя инстанция». «Ничего, как-нибудь обнаружим мы этот муравейник». «А куда нам деваться?» — согласился Богданов. «Да, кстати, свою операцию они назвали «Замена».» «Замена так «Замена», — пожал плечами Дубко. «Пускай как хотят, так и называют. Нам-то что с того?» «Хотя, конечно, название по существу. А это означает, что к операции они подготовились весьма тщательно». «Предусмотрели даже такие мелочи, как название. Да, кстати, а у нашей-то операции какое название?» «Потепление», — сказал Богданов. «А что, тоже по существу?» — оценил Дубко. «Потому что тепло там будет, когда мы появимся. Я бы даже сказал, жарко. Уж без этого никак. Были, конечно, и другие вопросы и ответы на них». Затем приступили было к выработке собственной диспозиции, но очень скоро махнули на это дело рукой. — Не о чем тут говорить, — сказал Дубко. — Только зря потратим время и ничего больше. Прибудем на место, там-то все и увидим, и определимся, кому в какую сторону бежать. Это были вполне резонные и дельные слова, и все с ними согласились. Действительно, на месте будет видно.